Вместо эпилога. Мне снились лето и наша дача. Те же обои в цветочек, те же цветы в глиняных горшках на подоконниках и те же светлые комнаты, в которые льётся солнце. Те же кусты смородины, та же яблоня, высаженная бабушкой и дедушкой в год моего рождения, та же земляника и та же мята у забора, которую мы собираем к чаю, и сушим на кухонном столе. Те же качели и тот же полосатый гамак. Та самая дача, которую построил мой дедушка. На ней вырос мой отец, на ней росла я, и будут расти мои дети, а может, и внуки. На ней всё останется тем же, далёким из детства, любимым, родным. Мы сохраним даже крепкий сарай, с которого всё началось с той самой надписью «Маша плюс Ваня равно любовь» навсегда.